обвела шефа лучистым взглядом сверху вниз и опять вверх. Эх, я бы вас на руках носила. Одевала как куколку. Провалю. С тех пор, как Валя Гленн окончательно определился с выбором тендера и хирургическим образом поменял пол на женский, он, то есть теперь уже она совсем обнаглела, и вела осаду начальника в открытую. По-хорошему, давно следовало ее уволить.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 Не на Никину ж зарплату. Так что брак был коммерческий, по расчету, во всяком случае, со стороны невесты. жених владелец империи платных туалетов Макс Зюзин, втрескался в чудо пластической хирургии, не на шутку. Свадьбу сыграли не хуже людей пышную. Во дворце екатерининских времен фоторепортажи с гламурного празднества появились во всех глянцевых журналах, причем Валю именовали русалкой, царевной лебедь и загадочной незнакомкой.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 И не смей называть мою алтын -мэ, мэ Сколько раз повторять. Эта дурацкая аббревиатура означала мадам Мамаева. «Да — Да? — обиделась Валя. — А ей меня можно трансформером обзывать? Сама, между прочим, при живом муже, он как хвостом крутит. — Все, баста! — Пандорин стукнул по стол Зови посетителя. Пока Вали не было, он быстро подошел к окну, прислушался. Тихо. Вальс больше не звучал. От этого на душе у магистра истории сделалось еще паршиве. Чем это они там занимаются? «Здрасте!» — послышался развязный молодой голос.